Всего за шесть месяцев на реке м а к ф а р л е й н вырос городок Редголд-Сити в 150 милях от ф о р т Смита, а Форд Смит находился в 500 милях от всего цивилизованного мира.